Она сама встретила его у двери, и ее женские глаза сразу заметили и отутюженную складку брюк, и какую-то общую перемену к лучшему. Еще более была она поражена его лицом. Оно поразило ее своим здоровьем и силою, которая волною хлынула от него к ней. Она опять почувствовала желание прижаться к нему, чтобы ощутить теплоту его тела, Ее снова поразило то действие, которое оказывало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, почувствовал блаженный трепет, когда она подала ему руку. Разница между ними заключалась в том, что она оставалась снаружи спокойной, в то время как он покраснел до корней волос. Он неуклюже последовал за нею все той же раскачивающейся походкой. Но когда они уселись в гостиной... Мартин почувствовал себя спокойно, гораздо спокойнее, чем это можно было бы предположить. Она старалась помочь ему овладеть собою и сделала это так деликатно и бережно, что он полюбил ее еще безумнее, чем прежде. Сначала они поговорили о книгах Свинберна, мнение о котором он не изменил, и о Броунинге, который был для него непонятен. Руф направляла разговор думая в то же время как помочь ему. Она часто думала об этом после их первой встречи, и ей непременно хотелось помочь ему. Он возбуждал в ней чувство нежности и жалости, и эта жалость не была унизительной для него. Это было никогда не испытанное ею прежде почти материнское чувство. Вообще ее жалость не могла быть обычной жалостью, так как человек, вызывавший ее, Настолько нравился ей как мужчина, что в его присутствии сердце ее билось и трепетало от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его шею или положить руки ему на плечи. Тут был несомненный импульс страсти, но она уже привыкла к нему и никак не предполагала, что любовь может принять подобные формы. Она не подозревала и того, что чувство, охватившие ее, можно было назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее, как не совсем обычный тип человека, с большими, к тому же, непочатыми возможностями. Ей представлялось, что ею руководит лишь филантропическое чувство. Руф не понимала, что желает его, но у него дело обстояло несколько иначе. Мартин знал, что любит Руфь, и знал, что желает ее так, как никого еще не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию ради красоты, но после встречи с нею перед ним открылось огромное поле любовной поэзии. Она дала ему гораздо больше, чем Белфич или Гейли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой «Ах!» Можно умереть за поцелуй. Но теперь стих этот врезался ему в голову. Он восхищался им, как величайшей истиной. Он смотрел на нее и думал, что в самом деле можно умереть за поцелуй. Он чувствовал себя тем самым влюбленным, который умрет за поцелуй, и гордился этим больше, чем если бы ему дали звание рыцаря. Наконец-то он нашел цель в жизни и оправдание своего земного Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. С диким наслаждением вспоминал он прикосновение ее рук и жаждал почувствовать его снова. Он взглядывал порою на ее губы и страстно желал их. Но ничего грубого и земного не было в этом его желании. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила. Это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Эти губы не были человеческими. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, возбуждаемое другими женщинами. Он, конечно, охотно прижал бы к этим устам свои телесные губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к образу самого Господа Бога. Он не мог понять этих волнений, охватывавших его, и не понимал, что его глаза, когда он смотрит на нее, пылают тем самым огнем, которым пылают глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужественен его взгляд — что глубоко он волнует все ее существо. Ее девственная непорочность затмевала для него его собственные чувства и возносила их на холодно-звездную высоту, и он старался лишь понять, что таится в этом блеске ее глаз, полных материнской нежности. Она была сбита с толку, смущена его взглядом и несколько раз теряла нить разговора под влиянием этого волнующего ощущения, так что ей приходилось с трудом собирать обрывки мыслей. Руф никогда не затруднялась в разговоре и теперь объясняла свое смущение исключительностью своего собеседника. Она была очень чувствительна ко всякого рода впечатлениям, и в конце концов не было ничего удивительного, что этот пришелец из другого мира смущал ее». Она думала над вопросом, как помочь ему, и хотела начать беседу в этом направлении, но Мартин сам пришел ей на помощь. «Не знаю, могу ли я попросить у вас совета», — начал он, и когда она выразила полную готовность сделать это, он едва не задохнулся от радости. «Ну, вы помните, я в прошлый раз говорил, что не могу говорить о книгах, о всяких таких вещах». потому что я ничего в них не смыслю. Ну, так я много думал об этом. Я пошел в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они были не для моего ума. Мне что мне начать сначала. Мне ведь никогда учиться не приходилось как следует. Мне пришлось работать с самого детства, и вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал, и вижу, что раньше читал я... «Совсем не то, что нужно. Вы ведь знаете, что книги на разных фермах и пароходах совсем не то, что у вас в доме. А к таким-то книгам я как раз и привык. А все-таки я не хвастаюсь, а правда, мне так кажется, я не такой, как ну как те, с кем я водил компанию. Не то, чтобы я был лучшим матросов и скотоводов, я и скотоводом тоже был, но я, видите ли, всегда любил книги». и всегда читал все, что попадалось под руку, и, мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Вот теперь я скажу то, что мне хочется сказать. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел неделю тому назад и увидел вашу мать, ваших братьев и все такое, мне это очень понравилось. Я слыхал о таких штуках и раньше, и читал об этом в книжках, И когда поглядел на ваш дом, увидел, что книги не врали. Мне понравилось это. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать вот этим вот воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, там, картины всякой всякое всячное, и чтобы люди не орали, а говорили тихо, и чтобы слова у них и мысли были чисты. Тот воздух, которым я дышу, пахнет кухней, вином, руганью и разговором о квартирной плате. Когда вы встали, чтобы поцеловать свою мать, я решил, что это самое прекрасное, что я видел на свете. А я видел немало в жизни и видел куда больше, чем все те, кто были со мною. Я очень люблю видеть вокруг себя новое что-нибудь. Да, что-нибудь новое. Но вот теперь я подъехал к самой точке. Вот в чем дело. Мне бы хотелось дойти до такой жизни... Какою вы живете в этом доме? В жизни ведь не только пьянство, драка и ругань, да? Теперь вот вопрос, как достичь этого? Ну, с чего мне начать? Если нужно работать, то я готов, и, по правде сказать, в тяжелой работе я обставлю кого угодно. Если только я достигну всего этого, то я буду работать день и ночь. Вам, может быть, смешно, что я об этом говорю. Я, может быть, напрасно к вам обратился, но я не знаю никого другого, кого бы я мог спросить». «Разве еще Артура? Может, быть мне его спросить? Если бы, если бы я был...» Его голос оборвался. Весь его план рушился при мысли, что ему в самом деле следовало бы спросить Артура и что он разыграл дурака.